Глава 91. Роман лихорадочно думал, чтобы предпринять, поскольку было ясно, скоро его в лучшем случае четвертуют. Про худший случай думать даже не хотелось. Но и на безрассудный поступок, вроде затяжного прыжка к оружию, он тоже готов не был, так как понимал, что не успеет. Потому и задал вопрос про Янычара. чтобы хоть как-то потянуть время, а там, глядишь, что-нибудь да срастется. Либо охрана допустит ошибку, либо сам эмир спустится, чтобы лично попинать пленников. И тогда его можно будет достать, пусть и ценой собственной жизни. Действительно, гораздо удобнее. Пожалуй, ваши программисты лучше. На последнем слове Камышов подавился. Он не поверил своим глазам, увидев Амели, словно привидение, вышедшую из тьмы коридора, худая как скелет, бледная, но с оружием в руках и с пальцем на спусковом крючке. "Стреляй", одними губами шептал Роман, буравя Амели взглядом, словно гипнотизируя ее, чтобы она поняла его лучше. Непорядок заметил и Эмир. "Эй, ты чего?" «С катушек слетел неверный?» – спросил он. «Стреляй!» – продолжал шептать лейтенант, не обращая внимания на Аль-Хусейна. Хотя он отлично понимал, что время катастрофически тает и сейчас возможную спасительницу заметят. «Стрелять?» «Да, стреляй!» Роман краем глаза видел, как Эмир-Хусейн поворачивает голову, чтобы проследить за взглядом пленного. «Хорошо!» — ответила Амели. — Ложись! — прокричал лейтенант, когда увидел, что палец Амели Стоун начинает нажимать курок автомата, направив ствол прямо на них. — Убей их всех, Янычар! — закричал эмир Аль-Хусейн, но его голос потонул в гулких выстрелах Аддера. Солдаты упали плашмя вовремя. Очереди буквально прошились у них над головами. Не успевшая среагировать охрана также попыталась скрыться от губительного огня, но секундная задержка сделала свое дело, и половина охраны и большая часть матросов упала на пол, уже не подавая признаков жизни. Отдача и неумение стрелять отбросили Амели на стенку, но она так и не отпустила палец с курка до тех пор, пока не вышли все патроны. Заработал и Янычар. Он поднял свою руку с автоматом в поиске цели. Сержант Галс одним из первых бросился к валявшемуся куче оружия. Но, как и все остальные, он увидел, что робот ожил и, схватив гранату, бросился обратно, по пути выдергивая чеку. Робот не оплошал. То ли ауткасские программисты ввели новую функцию, то ли земные инженеры постарались по настоянию Камышова и других, отметивших этот недостаток в первых моделях. Но Янычар обладал возможностью рукопашного боя и свободной рукой схватил сержанта за горло своими тремя стальными пальцами. Одно движение, и голова Петра безвольно откинулась назад. Задергались посмертной судороги ноги и начала выпадать из ослабших рук граната. Еще одна конвульсия, и граната полетела вниз. Голова звенела пустотой. Мысли словно попрятались в самых глубоких щелях сознания. Роман действовал как автомат. Он видел, что робот уже стреляет и в сторону летит пробитое на вылет тело Рашида Алимова. Впрочем, при таком попадании не помог бы даже сейчас отсутствующий бронежилет. В кого-то целится чуй. Все это зафиксировалось, но не осмысливалось. Камышов подскочил к роботу, увернувшись от строчащего автомата. и подхватил выпавшую гранату, после чего, словно баскетболист, взмыл вверх и заложил заряд в расщелину между головой и грудью двенадцатого. Прошли оставшиеся две секунды, за которые лейтенант успел зайти роботу за спину, и раздался взрыв, подбросивший вырванную с корнем голову ХК-12С, ударив ее о высокий потолок капитанского мостика. Янычар упал. подмяв под себя тело сержанта Галса, но тому уже было все равно. Оставшиеся трое солдат добивали охрану Эмира, которого Роман никак не мог отыскать взглядом. Исчезла и сама Амели. Камышов выскочил в коридор, на ходу подхватив пистолет и десантный нож, автоматически засунув его назад за спину. Амели Стоун уже практически пришла в себя и отчаянно сопротивлялась, мешая Хусейну быстро скрыться. Но он ее не бросал, шестым чувством, понимая, что это его шанс остаться в живых, потому как больше никого этот неверный не пощадит. Да и некем ему было больше прикрыться. Но не собственными же матросами. Смех один. «Стой!» – просто сказал лейтенант. Шали Аль-Хусейн остановился, и даже его жертва затихла от спокойного и решительного голоса Камышова. «Не подходи! Положи пистолет и отойди!» «Хорошо!» — Роман выполнил условия. Сложил дот-одиннадцать у ног и отошел на несколько шагов назад. Эмир, придерживая Амели, подошел и приказал ей поднять оружие. Стоун наклонилась, присел и сам Аль-Хусейн. Но все же недостаточно низко, и нож, блеснув режущей кромкой, вошел Эмиру в плечо. Пистолет, который Хусейн держал в руке, выпал, так и не выстрелив. «Вставай!» Роман поднял упавшего Эмира, пытавшегося вытащить нож из плеча, но у него ничего не получалось. Ему было слишком больно.